«Громче!» — крикнул кто-то с задних рядов. По залу пронеслась тихая рябь смешков. Старик откашлялся и сделал новую попытку. «Господа, я явился сюда, чтобы передать вам срочное послание лорд-губернатора Догоски. Его голос вновь стих до первоначального, едва слышного уровня. Каждое слово сопровождалось неустанным скрипом перьев. С галереи до публики доносились перешептывания, еще более затруднявшие задачу тем, кто хотел услышать речь губернатора. «Угроза, которую представляет для этого великого города император Гургхула, возрастает с каждым днем». С дальнего конца зала, где сидели представители Инглии, раздался ропот смутного неодобрения, но основная часть советников просто скучала. «Нападение на корабли! Притеснение торговцев и демонстрации силы! Под нашими стенами вынудили лорд-губернатора послать меня!» «Нам повезло!» — выкрикнул кто-то. Последовала новая волна смешков, на этот раз более громких. «Город выстроен на узком полуострове!» — настойчиво продолжал старик, стараясь говорить так, чтобы никто его не заглушал который примыкает к территории, контролируемой нашими злейшими врагами, курками и отделен от срединных земель многими лигами соленой воды. Наши оборонительные сооружения ненадежны. Лорд-губернатор отчаянно нуждается в дополнительных средствах». Упоминание о деньгах вызвало в собрании немедленный гул голосов. Губы Фуйла по-прежнему шевелились, но услышать его больше не было никакой возможности. Лорд Камергер нахмурился и сделал глоток из своего кубка. Писец, что сидел дальше всех от Джизаля, положил перо и протирал глаза большими указательными пальцами, испачканными в чернилах. Писец, сидевший ближе всех, как раз закончил последнюю строчку, и Джизаль вытянул шею, чтобы прочесть. Там было написано «Шум. Крики». А Оповеститель с явным удовольствием грохнул жезлом по полу. Шум понемногу стих, однако фуйлом овладел приступ кашля. Он попытался заговорить, но не смог. В конце концов он махнул рукой и сел на место с побагровевшим лицом, а его сосед принялся хлопать его по спине. «Разрешите, лорд камергер, закричал светского вида молодой человек, сидевший в переднем ряду на другом конце зала. Он вскочил на ноги. Скрип перьев возобновился. «Мне кажется...» «Открытый совет!» — вклинился оповеститель. «Предоставляет слово Херцелю Людан Миду!» третьему сыну и полномочному представителю Федора Данмида, лорд-губернатора Инглии. «Мне кажется», — продолжал молодой человек, слегка раздраженный тем, что его перебили, «наши друзья на юге только и ждут полномасштабной атаки со стороны императора». Теперь выкрики несогласия раздались с другого конца зала. «Атаки, которая никогда не осуществится! Разве мы не разгромили Гурков несколько лет назад? Или память обманывает меня?» Возмущенные возгласы стали громче. «Подобное паникерство пробьет брешь в ресурсах Союза!» Херцели уже приходилось кричать, чтобы быть услышанным. «У нас, в Инглии, граница простирается на много миль! Солдат слишком мало, в то время как угроза, исходящая от Бетода и Северян, более чем реальна! Если кто-то и нуждается в средствах...» Шум моментально усилился. За общим гомоном едва можно было разобрать отдельные выкрики. «Слушайте, слушайте!» «Чепуха! Верно! Вранье!» Одни делегаты вскочили на ноги, вобя во всю глотку. Другие энергично кивали, соглашаясь с оратором. Третьи свирепо мотали головами. Кое-кто просто зевал, или лениво поглядывал вокруг. Джизаль заметил парня в задних рядах. Тот, без сомнения крепко спал, рискуя свалиться на колени соседа. Капитан устремил взгляд вверх на лица, смотревший из публичной галереи, и ощутил в груди странное стеснение. Там стояла Арди Вест она смотрела вниз, прямо на него. Когда их глаза встретились, она улыбнулась и помахала рукой. Он и сам заулыбался. Его рука уже поднималась, чтобы помахать в ответ, когда он вдруг вспомнил, где находится. Джезаль сунул руку за пазуху и нервно огляделся. Слава богу, никто из важных персон ничего не заметил. Впрочем, он все еще улыбался. «Господа!» — взревел лорд коммергер, стукнув пустым кубком об стол. Такого громкого голоса Джезаль никогда не слышал. Даже маршал Ворус мог бы поучиться у Хоффа. Спящий в заднем ряду проснулся и привстал, шумно дыша и моргая. Гвалт смолк почти немедленно. Лорды виновато озирались, словно шкадливые дети после окрика строгого учителя, и усаживались по местам. Перешептывания на галерее для публики утихли. Порядок был восстановлен. «Господа! Могу заверить вас, что короля более всего заботят безопасность его подданных, где бы они ни находились!» «Союз никогда не допустит агрессии по отношению к своему народу и своей собственности!» Хофф подчеркивал каждую фразу ударом кулака по столу. «Ни со стороны императора Гургхула, ни от этих северных варваров, ни от кого-либо другого!» И он врезал по столу с такой силой, что у одного из писцов чернила выплеснулись из чернильницы, залив аккуратно разложенные документы. Возгласы одобрения и поддержки приветствовали патриотическое выступление лорд Комергера. «Что касается ситуации в Дагоске. Снова заговорил Хофф, и фуилчи чьи легкие еще содрогались от сдерживаемого кашля, с надеждой поднял голову. «Разве этот город не обладает самыми мощными оборонными укреплениями в мире? Разве 10 лет назад он не сопротивлялся Гургской осаде более года? Что стало с вашими стенами, сэр? Что с ними случилось?» В огромном зале воцарилась тишина, все напрягли слух в ожидании ответа. Но, лорд Камергер, захрипел Фуил, его голос почти заглушило шуршание страницы, перевернутой одним из писцов. Наши оборонные сооружения в очень плохом состоянии. У Нас не хватает солдат, <coughs> чтобы надлежащим образом их обслуживать. И император знает об этом. Я прошу вас. Прошептал он еле слышно, потом разразился новым приступом кашля и рухнул на свое сиденье, сопровождаемое легкими смешками делегации Инглии. Хофф нахмурился еще сильнее. Насколько я понимаю, оборонные укрепления должны содержаться в исправности на деньги, собираемые на местах, а также выручаемые из торговых пошлин достопочтенной гильдии торговцев пряностями. На протяжении последних 7 лет эта гильдия работает в Дагоске по эксклюзивной и весьма выгодной лицензии. И если при таких условиях нельзя найти средства даже для того, чтобы отремонтировать стены... Он окинул собрание мрачным взглядом. «Возможно, настало время предложить лицензию другим!» С галереи для публики послышался ропот. «Так или иначе, корона сейчас не в состоянии позволить себе дополнительные расходы!» Недовольные свистки представителей Догоски, одобрительные крики представителей Инглии. «Теперь об особой ситуации в Инглии!» Прогремел лорд Камергер, поворачиваясь в сторону МИДа. «Полагаю, в скором времени мы услышим хорошие новости, и вы передадите их вашему отцу, лорд-губернатору». Волна возбужденного шепота поднялась к позолоченному куполу зала. Молодой красавец казался приятно удивленным, и это было вполне понятно. Очень редкий случай услышать на открытом совете хорошие новости. Или хоть какие-то новости. Фуэл снова справился с кашлем и собирался что-то сказать, но был прерван тяжелыми ударами в огромную дверь, расположенную позади высокого стола. Все лорды подняли головы, удивленно и настороженно. Лорд Камергер улыбнулся с видом фокусника, проделавшего сложный трюк, и сделал знак охране. Тяжелые железные засовы были отодвинуты, и массивные инкрустированные двери медленно со скрипом растворились. Восемь рыцарей-телохранителей в блистающей броне, в великолепных пурпурных плащах с изображением золотого солнца на спине, скрыв лица под высокими отполированными шлемами, глухо прогрохотали по ступеням вниз и заняли места по обе стороны высокого стола. За ними по пятам шли четверо трубачей, которые проворно выступили вперед, поднесли губам сияющие горны и разразились оглушительными фанфарами. Джизель стиснул застучавшие зубы и прищурил глаза, выжидая, пока уляжется звонкое эхо. Лорд Камергер гневно обернулся к оповестителю, глядевшему на новоприбывших с открытым ртом. «Ну!» — прошипел Хофф. Оповеститель очнулся. ну, разумеется!» «Господа и дамы!» «Мне выпала великая честь представить вам...» Он замолчал, набирая полную грудь воздуха. «Ее императорское высочество, короля Инглии, Старикланды и Срединных земель, протектора Вестпорта и Дагоски, его августейшее величество Гуслова Пятого, Высокого Короля Союза!» В зале послышался шорох. Каждый из присутствующих сполз со своего сидения, опустившись на одно колено. В двери медленно вплыл королевский паланкин, который несли на плечах еще шестеро безликих рыцарей. Сам король восседал наверху в золоченом кресле, обложенный пышными подушками. Он слегка покачивался из стороны в сторону и озирался вокруг. Выражение его лица было озадаченное, как у человека, уснувшего пьяным и проснувшегося в незнакомой комнате. Он выглядел ужасно, непомерно тучный и расползшийся, словно громадная гора, укутанная в меха и красный шелк. Его голова ушла в плечи под тяжестью огромной сверкающей короны. Выпуклые глаза казались остекленевшими, под ними залегли большие темные мешки. Розовый кончик языка беспрестанно метался по бледным губам. Толстые обвислые щеки и валик жира на шее создавали впечатление, будто лицо гуслова слегка подтаяло и понемногу стекает с черепа. Так выглядел высокий король Союза, и Джизель наклонил голову еще ниже, когда Паланкин приблизился. о Промямлил его августейшее величество с рассеянным видом, словно что-то позабыл. «Прошу вас, встаньте!» Зал снова наполнился шорохом, пока все поднимались и рассаживались по местам. Король повернулся к хоффу, его лоб прорезали глубокие морщины. Джизаль услышал, как он тихо спросил. «Почему я здесь?»